Глава 49. Ева. Мы с Сиреной находим Маркуса, сидящим на корточках в саду под моросящим дождем. Мы помешали ему там что-то собирать. «Я собираюсь варить суп», — объявляет он. Сирена корчит гримасу и поворачивается ко мне. Маркус любит готовить из трав и собственноручно собранных ингредиентов. Вид жареного гриба сразу наталкивает меня на мысли, а не впаду ли я в кому, если его съем? она замолкает на мгновение. «Прости, я не собиралась». все нормально», — говорю я. Сирена наклоняется и касается руки Маркуса. «Еве нужно вернуться в маршпул», — сообщает она. «Я думаю, что один из нас должен поехать с ней. ее машину так и не починили, и к тому же ей нужна поддержка. Кажется, что уже столько времени прошло с тех пор, как я не хотела принимать предложение Сирены отвезти меня на похороны. Кажется, это было очень давно». Сейчас я чувствую, что она становится моей подругой, и это меня нервирует. Я помню мужчину, который предупреждал меня, что пострадают другие люди, и беспокоюсь за Маркуса и Зака, а теперь еще и за Сирену. Мы с Сиреной договорились, что будем как можно меньше рассказывать Маркусу и Заку, потому что боимся подвергать их еще большей опасности. Маркус встает. Зачем тебе возвращаться у Маршпул? Чтобы провести время со своей семьей. Я хочу не терять контакт с оставшимися у меня родственниками. Это почти правда. Я хочу побольше выяснить о том, что происходило в моей совсем не идеальной семье. И слышал ли кто-нибудь про дядю Сисо. И я хочу узнать, не удалось ли Нейту продвинуться дальше в игре. Срочно, пока время Джозефа не истекло. «Я могу отвезти туда Еву», — говорит Сирена. «Мне несложно. Но если она собирается встречаться со своей семьей. Не будет ли твое появление там несколько странным? И я надеялся, что Ева завтра поможет мне в магазине кое-что переставить. «О, боже, это может подождать», — отмахивается сирена. «И ведь она же официально в отпуске». Маркус поднимает вилы и силой втыкает их в землю. Выглядят они довольно тяжелыми. «Мы можем застраховать нашу машину и на время передать ее тебе», — предлагает он. «Это было бы отлично, спасибо огромное». «Благодарю я». Сирена корчит гримасу. «Я знаю, что она хочет помочь и не оставлять меня одну, пока я всем этим занимаюсь». Но она также не хочет объяснять Маркусу, почему, чтобы не подвергать его опасности. «Мне это действительно несложно», — говорит она. «Тяжело терять родственников. Еве нужна поддержка». «Вы больше не занимаетесь расследованием?» — спрашивает Маркус. «Нет, пусть этим занимается полиция». Врать, оказывается, легко. Хорошо, не подвергай себе опасности. А тебе не пора отдохнуть, Сирена. Сирена быстро качает головой. Не говори глупостей. В чем дело? Спрашиваю я. Сирена держит руку на животе, и я все понимаю. Мы пока никому не говорим, сообщает она. О, боже, восклицаю я. Да, вздыхает она. Это оказалось большой неожиданностью. Маркус обнимает ее и нежно улыбается ей. Чувствуется, как он излучает положительную энергию, которая идет от него к ней. Это великолепная новость, говорю я. Я так счастлива за вас. Какое-то выражение мелькает на лице сирены, и я задумываюсь, так ли она счастлива, как Маркус. Да, новость великолепная, но к этому еще придется привыкнуть, признается она. Из тебя получится замечательная мать высказывает свое мнение Маркус. «Спасибо, но я не уверена. А вот ты точно будешь чудесным отцом, я в этом не сомневаюсь. Послушайте, у вас и без меня проблем хватает», говорю я им. «Я найду кого-то, кто починит мне машину, а вы живите своей жизнью». «У тебя нет денег», напоминает сирена. «Ну, есть такая проблема». «Больше никаких споров. Беременные женщины делают то, что хотят. Я везу тебя в марш -пул. Сирена молчит на пути в маршпул, а я не знаю, следует ли мне упоминать ее откровение про беременность. Но в конце концов она сама начинает говорить на эту тему. Надеюсь, Маркус не станет слишком со мной носиться, замечает она. Я предпочту обойтись без гиперопеки. Наверное, его желание тебя опекать вполне естественно. Бедный Маркус вынужден жить в тени бывшего Сирены. Я просто как девочка-подросток. Забеременела случайно, не знаю, что делать. Ты не уверена, хочешь ли ты ребенка? Не уверена, хотя Маркус настроен совершенно однозначно. Но ведь не ему придется столкнуться с самыми большими трудностями. Вначале нет, — Сирена сжимает руль. Это странный разговор. Изначально она не хотела, чтобы я знала о ее беременности, а теперь она вроде как хочет услышать от меня совет. Но я-то ведь социально неадаптированный человек и не знаю, как играть счастливую семью. Я почти гарантированно скажу что-то не то. «Мне уже 41, а Маркусу 55», — продолжает сирена. «Я потом могу пожалеть, если не рожу сейчас, но, возможно, это просто общественное давление. Я на самом деле не знаю, что сказать, и просто жду, что она скажет еще. С другой стороны, я могу пожалеть, если рожу». Ведь шанс оказаться в месте ядерного взрыва или изжариться из-за изменения климата, похоже, увеличивается в геометрической прогрессии. Что тебе подсказывает интуиция? Спрашиваю я, стараясь избежать обсуждения постапокалиптического будущего. В котором нам, возможно, придется есть крыс, чтобы выжить. Я пока не уверена, говорит Сирена. Может, я просто приму все как есть. Не знаю, справится ли Маркус, если я приму другое решение. Наверное, правильного решения просто нет. Высказываю свое мнение я. Я уверена, что вы можете быть счастливы как с ребенком, так и без него. Но он не должен ни к чему тебя принуждать. В маршпуле Сирена высаживает меня перед домом тети и дяди, а сама отправляется погулять по деревне. Грегори дома нет, он поехал на какую-то деловую встречу. Аделла гладит вещи, которые гладить не нужно. Я испытываю облегчение от того, что у Грегори нет. Я хочу расспросить Делу про дядю Сисо, а также о моих родителях, когда Грегори на нее не давит. Он твердо придерживается версии идеальная семья, за исключением психопата Джозефа. Я убеждаю Делу временно прекратить исполнять обязанности богини домашнего очага и прогуляться со мной по лесу. Мы идем по основной тропе в направлении ручья, который тонкой струйкой течет вниз к болоту. Моросящий дождь прекратился, но в лесу мокро, пахнет влажной землей. Легкий ветерок шевелит ветки над нами, сбивает капли воды, которые падают вниз на нас. «С Джозефом плохо», — говорю я. «Мне казалось, что ему стало лучше или нет? Что он вроде даже может общаться?» «Было лучше, но теперь он подхватил пневмонию. Возможно, и не выживет». Она вздыхает. «Может, это и к лучшему. Я собираюсь сказать, что он никого не убивал». Затем мне приходит в голову, что делать этого не следует. Я вообще могу доверять Делле? Изначально я предполагала, что убийцей был какой-то случайный человек. Может, вор-взломщик, который искал фермерское оборудование. Но теперь я поняла, что не следует делать подобных предположений. Может и так, — говорю я вслух. Он сообщил нечто странное. «Дядя Сисо, тебе это что-нибудь говорит?» Она охмурится и качает головой. «Нет, не думаю». «Уверена?» Она какое-то время молчит, потом начинает говорить снова. «Да, уверена. Даже предположить не могу, что это значит». «Я не могу определить, врет она или нет». «С тобой все в порядке?» — спрашивает она у меня. «У тебя был такой тяжелый период». «Все в порядке. Но я хотела расспросить тебя про моих родителей». У меня сложилось впечатление, что они оба были по-настоящему счастливы перед тем, как все это случилось, и обожали друг друга. На основании того, что говорили вы с Грегори, и того, что писали в прессе. Но другие люди сказали, что моя мать страдала от послеродовой депрессии. Кто это сказал? Несколько разных людей. «Ну да, мы не видели смысла говорить тебе об этом. Депрессия началась после твоего рождения». Твоя мать была действительно в плохом состоянии. Твоему отцу было очень трудно с ней, если честно. И это продолжалось несколько лет. До тех самых пор, когда, ну, ты понимаешь, вам следовало мне это рассказать. Зачем? Потому что это была правда. А какой смысл в этой правде? У тебя и так проблем было выше крыши. Мне жаль, что вы не были со мной честны. Как мне теперь понять, чему можно верить и чему нет? Хочешь правду? Хорошо. Твой несчастный отец жил в аду. Я делаю шаг назад. Что ты имеешь в виду? Мы подошли к домику на дереве. Может, поэтому я так нервничаю. Что значит «жил в аду»? Он беспокоился о том, что может натворить твоя мать, ясно. Ему столько всего пришлось вытерпеть. Он не мог постоянно за ней следить. Ты даже примерно не представляешь, что там происходило. Конечно, не представляю. Никто же мне не рассказывал. Так что произошло? Это случилось, когда ты была совсем маленькой. Твоя мать никогда не была с тобой по-настоящему близка, как обычно бывают близкие мать и ребенок. Эндрю защищал твою мать и никому про это не рассказывал. У меня над головой от дуновения ветра шевелится ветка, и сверху на меня каскадом летит вода. Шеи сзади холодно. О чем ты говоришь? Что случилось? Мы не видели причины тебе это рассказывать. Но она стала тебя трясти, понимаешь? Ты плакала и плакала, а она явно была на грани срыва. Она разозлилась, стала орать на тебя и трясти. Твой отец вовремя оказался рядом. еще бы чуть-чуть и... Твой отец был в отчаянии, не знал, что делать. Сердце стучит так, что отдаёт у меня в ушах. «Мама сделала мне больно? Как-то навредила?» «Да, и твой отец постоянно беспокоился, что это может повториться». «Я молчу. Я не думала, что история моей семьи может оказаться еще более болезненной, но внезапно оказывается. «Я знаю, что тебе было очень трудно в детстве», — продолжает говорить Делла. «Я правда с тобой намучилась, я очень старалась. Я знаю, что ты думаешь, будто мы тебя подвели, но когда они это облили кислотой, ты единственная, кто знал, что он там будет. Что мы должны были думать?» «Это сделала не я». Я вспоминаю кассеты, записанные бабушкой. Неужели на самом деле это она его облила? Делли, я этого не говорю. Я ей не доверяю. Еще Эндрю мучился с Джозефом, продолжает Делла. Делал все возможное для этого парня. Он планировал уехать с ним на выходные, чтобы попробовать установить контакт, сблизиться. Уехать на выходные? Когда? Как раз перед тем, как случилась трагедия. Он все организовал. Он даже купил одежду с логотипом этой дурацкой компьютерной игры Джозефа. И это после того, что устроил Джозеф. Что устроил Джозеф? О боже, разве теперь это имеет значение? Твой отец выяснил, что Джозеф и Нейт принесли заразу на ферму ваших родителей. Эти идиоты преднамеренно заразили овец ящуром.